набеленное и нарумянинное женское существо. Немного погодя отворилась дверь с подвальной лестницы в нижний этаж, и на ступеньках ее показалась, вероятно, привлеченная криком бедно одетая средних лет женщина благообразной и скромной наружности. Из полуотворенной же двери выглядывали и другие жильцы нижнего этажа, дряхлый старик и девушка. Рослый и дюжий мужик, вероятно, дворник, стоял посреди двора,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 Так-то ты за моё попечение воздаёшь, лохматая. За огурцами только послали её, она уж и улизнула. Сердце моё чувствовало, что улизнёт, когда посылала. Ныло сердце моё, ныло. Вчера в вечеру все вихры ей за это же оттаскала, а она и сегодня бежать. Да куда тебе ходить, распутница, куда ходить? Кому ты ходишь? Идол проклятый, лупоглазая гадина, яд, кому? Говори, гниль болотный, или... Тот же тебя за душу. И разъярённая баба бросилась на бедную девочку. Но увидав смотревшую с крыльца женщину, жилицу нижнего этажа вдруг остановилась и обращаясь к ней завопила еще визгливее прежнего размахивая руками как будто беря ее в свидетельницы чудовищного преступления и бедной жертвы мать издохла у ней сами знаете добрые люди она ведь осталась как шиш на свете вижу вас бедных людей на руках самим есть нечего дай думаю хоть для николай это угодника потружусь прямую сироту приняла что ж бы вы думали вот уж два месяца содержу кровь она у меня в эти два месяца выпила белое тело мое поела пиявка змей гремучий упорная сатана молчит хоть бей хоть брось все молчит словно себе воды в рот наберет все молчит сердце мое надрывает молчит да за кого ты себя почитаешь фрятая такая облизи она зеленая «Да без меня ты бы на улице с голоду померла! Ноги мои должна мыть, до да воду эту пить, и изверг! Черная ты, шпага французская, околела бы без меня!» «Да что вы, Анна Трифоновна, так себя надсаждаете? Чем она вам опять досадила?» Почтительно спросила женщина, к которой обращалась разъяренная Мегера. «Как чем? Добрая ты женщина, как чем? Не хочу, чтоб против меня шли...» «Не делай своего хорошего, а делай моё дурное, вот я какова!» «Да она меня чуть в гроб сегодня не уходила!» «За огурцами в лавочку её послала, а она через три часа воротилась!» «Сердце моё предчувствовало, когда посылала!» «Ныло оно! Ныло! Ныло! Ныло!» «Где была? Куда ходила?» «Каких себе покровителей нашла?» Я ей не благодетельствовала, да я ее поганке матери 14 целковых долгу простила, на свой счет похоронила, чертенка ее на воспитание взяла. Милая ты женщина, знаешь, сама знаешь, что ж не вправе я над ней после этого? Она бы чувствовала, вместо чувствия она супротив идет». Я ей счастья хотела, я ее поганку в кисейных платьях водить хотела, В гостином ботинке купила, как паву нарядила». Душа у праздника, что ж бы вы думали, добрые люди? В два дня всё платье изорвала, в кусочки изорвала, до да в клочочке, да так и ходит, так и ходит! Да ведь что вы думаете, нарочно изорвала? Не хочу лгать, сама подглядела, хочу, дескать, в затрапезном ходить, не хочу в кисейном. Но отвела тогда душу над ней и сколотила её, так ведь я лекаря потом призвала, ему деньги платила. А ведь задавить тебя, гнида ты этакая, так только неделю молока не... «Не пить! Всего-то наказание за тебя только положено! За наказание полы мыть ее заставила Что ж бы вы думали? Моет! Моет, стерва, моет! Горечит мое сердце! Моет! Ну, думаю, бежит она от меня!» Да только подумала, глядь, она и бежала вчера. Сами слышали, добрые люди, как я вчера ее за это била. Руки обколотила, все об нее. Чулки и башмаки отняла. Не уйдет на боссу ногу, думаю, она и сегодня туда же. Где была? Говори! Кому семя крапивное жаловалась? Кому на меня доносила? Говорит цыганка маска привозная, говори!» И выступление она бросилась на обезумевшую от страха девочку. Вцепилась ей в волосы и грянула ее озимь. Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась. Это еще более усилило бешенство пьяной Мегеры. Она била свою жертву по лицу, по голове. Но Елена упорно молчала, и ни одного звука. Ни одного крика, ни одной жалобы не проронила она. Даже и под побоями. Я бросился на двор, почти не помня себя от негодования, прямо к пьяной бабе. «Что вы делаете? Как смеете вы так обращаться с бедной сиротой?» — вскричал я, хватая эту фурию за руку. «Это что? Да ты кто такой?» — завизжала она, бросив Елену и подпершись руками в боки. «Вам что в моем доме угодно?»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 «Господи Иисусе!» — завопила фурия. «Да ты кто таков навязался? Ты с ней пришел, что ли? Да я сейчас к частному приставу. Да меня сам Андрон Тимофеевич как благородную почитает. Что она? К тебе, что ли, ходит? Кто такой? В чужой дом буянить пришел? Караул!» И она бросилась на меня с кулаками. Но в эту минуту вдруг раздался пронзительный, нечеловеческий крик. Я взглянул. Елена, стоявшая как без чувств, вдруг с страшным неестественным криком ударилась оземь и билась в страшных судорогах. Лицо ее исказилось. С ней был припадок подучей болезни. Растрепанная девка и женщины снизу подбежали, подняли ее и поспешно понесли наверх. «А хоть и сдохни, проклятая!» — завизжала баба вслед за ней. «В месяц уж третий припадок!» «Вон маклак!» — и она снова бросилась на меня. «Чего, дворник, стоишь? За что жалование получаешь?» «Пошёл, пошёл! Хочешь, чтоб шею нагладили?» Лениво пробасил дворник, как бы для одной только проформы. «Двоим, Люба, третий несуся! Поклон, да и вон!» Нечего делать. Я вышел за ворота, убедившись, что выходка моя была совершенно бесполезна. Но негодование кипело во мне. Я стал на тротуаре против ворот и глядел в калитку. Только что я вышел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 Стало быть, была очень бедная, коли в углу в подвале жила. Фух, бедная! Всё сердце на неё изныло. Мы уж на что перебиваемся, а и нам шесть рублей в пять месяцев, что у нас прожила, задолжала. Мы похоронили. Муж и гроб делал. А как же Бубнова говорит, что она похоронила? Какой похоронила? А как была её фамилия? А я ей не выговорю, батюшка». «Мудрёно. Немецкое должно быть». «Смит?» «Нет, что-то не так. А Анна Трифоновна сироту так себе и забрала?» «На воспитание, говорит». «Да нехорошо оно вовсе». «Верно, для цели каких-нибудь забрала?» «Нехорошие за ней дела», — отвечала женщина, как бы в раздумье и колеблясь, говорить или нет. «Нам что, мы посторонние?» «А ты бы лучше язык-то на привязи подержала», — раздался сзади нас мужской голос.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 но скверной шинели и в засаленном картузе. Лицо очень знакомое. Я стал всматриваться, он подмигнул мне и иронически улыбнулся. «Не узнаешь?»